Судья и дочь бедняка. Абхазская сказка. Жил когда-то один очень бедный крестьянин, и был у него только один единственный бык. Каждый год во время пахоты крестьянину приходилось нанимать второго быка у соседа-богача. Как-то раз весной бедняк вспахал своё маленькое поле и после работы отвёл быка хозяину. Через месяц этот бык захворал и помер. Богач обвинил бедного крестьянина, что тот заморил его быка, и потребовал, чтобы ему был возмещён убыток. Бедняк на отрез отказался. Тогда богач обратился в суд. Судья выслушал их и разрешил спор в пользу бедняка, но богач стал настаивать на своём. Тогда судья сказал им: "Если вы требуете, чтобы дело было разрешено сейчас, ответьте мне на три моих вопроса: что быстрее всего, что жирнее всего, что слаще всего?" Тот, кто правильно ответит на эти вопросы, будет считаться правым. Бедняк и богач сразу не могли ответить на эти вопросы. Тогда судья сказал им: "Я отложу ваше дело на 2 дня. Ступайте и приходите ко мне с ответами". Бедняк пришёл домой, угрюмо сел у очага и стал жаловаться дочери. По всему видно, что судья хочет, чтобы я принёс ему самое жирное, самое сладкое и самое быстрое. Как мне быть? На какие деньги я всё это куплю? Ведь у меня нет ни гроша. Дочь выслушала и сказала: "Не волнуйся и не огорчайся, отец. Судье нужны не дары, а правильные ответы на его вопросы. А вопросы эти не такие уж мудрённые". Когда настал срок идти к судье, дочь сказала отцу: "Скажи судье, что всего быстрее эта мысль, всего жирнее земля, а всего слаще сон". Шёл собираться к судье и богач. Привзял он лучшего своего коняска, как она, откормленную свинью и большой бурдюк мёда, явился к судье и стал похваляться. "Вот то, о чём ты думал. Моя свинья самая жирная, сало на ней толстое, быстрее моего коня не сыщешь по всей округе, а в бурдюке у меня самый сладкий мёд". Видишь, как твой сосед ответил на мои вопросы? Скажи, что ты надумал?" говорит судья бедняку. И я думаю, что быстрее всего на свете мысль, всего жирнее земля, а слаще всего сон, сказал бедняк. Кто же тебе это подсказал? Ведь ты молчал, когда я в первый раз задавал эти вопросы, спросил судья. Дочь научила, ответил бедняк. Умница она у тебя, сказал судья. Приведи её ко мне. Богачужи, судья сказал. На мои вопросы ты не смог ответить. Забирай своё имущество и ступай домой. А подарков от тех, кто приходит ко мне на суд, я не принимаю. На другой день бедняк пришёл с дочерью к судье. Девушка очень ему понравилась, и он вскоре женился на ней. Однажды судье пришлось уехать по делу на несколько дней. Перед отъездом он сказал жене: "В моё отсутствие делай, что хочешь, только не вздумай судить людей и давать какие-нибудь советы спорщикам. Если нарушишь эту мою просьбу, нам не жить вместе". Вскоре после отъезда судьи к нему домой пришли двое проезжих всадник и владелец орбы. У них вышел спор вот по какому поводу. Всадник ехал на жерёбой кобыле. Ночью она осеребилась, и жеребёнок как-то оказался под орбой. Утром всадник хотел взять жеребёнка, но владелец орбы стал доказывать: раз жеребёнок лежит под моей орбой, значит и родился он от этой орбы. Чтобы разрешить спор, всадник и владелец арбы отправились к судье. Узнав, что судья в отъезде, они стали добиваться, чтобы вышла к ним жена судьи и разрешила их спор. Женщина выслушала их у крыльца и ушла в дом. Прошло много времени, пока она к ним вышла. Жалобщики стали упрекать ее за то, что она заставила их так долго ждать. На это она им ответила. «Я задержалась, вот почему». Здесь недалеко протекает ручеёк. Он только что загорелся, и я тушила пожар, бросая в огонь сухие листья. Жалобщики удивились и сказали: "Пожар тушат водой, а не листьями. Да и как это может загореться вода?" "Вот, вы оба знаете, что вода не горит, а не знаете, что арба не может родить же ребёнка". Так разрешила она споры, жалобщики ушли от неё. Скоро судья вернулся домой и узнал, что жена нарушила его наказ и решил развестись с ней. "Возьми всё, что тебе нужно, и покинь мой дом", сказал он. "Хорошо, я согласна, но перед тем, как расстаться, я хочу вместе с тобой пообедать", ответила жена и стала накрывать на стол. За обедом она напоила мужа вином, а когда он крепко заснул, уложила его в арбу и поехала к дому своего отца. По дороге судья проснулся и с удивлением спросил жену: Куда это ты меня везёшь? Ты разрешил мне взять с собой всё, что я пожелаю? Вот я и взяла тебя и везу к себе, ведь ты для меня всего дороже, ответила жена. Слова жены расстрогали судью. Они вместе вернулись домой, и с того времени судья всегда советовался со своей умной женой, когда ему нужно было разрешать какие-нибудь спорные дела.